В ближайшее время нам предстоит познакомиться с белорусской сказкой. Она называется «Козел железные рога». В основе этой истории мораль о том, что не всегда размер имеет значение. Белорусская сказка «Козел железные рога». Жила-была бабушка Ладушка. Засеяла на поле свое овцом. Весна пробежала, лето прошло, осень настала. Овес колосится, ждет косовицы, да вот беда. Повадился в поле козел. Не столько овес жует, сколько мнет. Всполошилась бабушка-ладушка и шуганула козла. Пошел прочь, не смей, гость непрошенный, мять овес не скошенный, а тот не уходит. От твоего крик, бабка, мне не жарко и не зябко, отвечает. У меня-то рога железные, Забодаю, не зарыдаю. Бабушка-ладушка только и могла Что заплакать. Идет она навстречу ей медведь. Чего, бабушка, плачешь, Глаза прячешь? Она и раскрылась ему. Повадился козел овес мой топтать. Не ведаю, как его прогнать. Это, горь, не беда. Веди меня туда, гудит медведь. Пошли они в поле. Медведь как заревет. Эй, козел, бесстыжие глаза, уходи. И вон из овса. А козел и ухом не ведет. Куда тебе, медведь, к ксолапый против меня? У меня трога железные. Забодаю, не зарыдаю. Медведь не на шутку испугался и дал дёру. Идет бабушка-ладушка, слезы утирает. А навстречу ей бежит волк. Чего, бабушка, плачешь? Глаза прячь! Поделилась она своим горем с волком. Разгулялся козел на воле. Топчет мое поле. Не горюй, бабушка, прохрепляет волк, «Прогоню я козла, пусть не чинит тебе зла!» «Где уж тебе?» — покачала головой бабушка. «Мне и медведь не помог, козел его превозмог». «Меня по-другим не мерь!» — буркнул волк. Идем, поглядим, что за зверь!» Вышли они к полю. «Эй, козел, вон пошел!» — завыл волк, а тот и ухом не ведет. «Молчи, волк, какой от тебя толк? Вот у меня трога железные, забодаю, не зарыдаю!» И волк испугался, хвост поджал и убежал. Что осталось бабушке? Идет она и плачет, а навстречу ей бежит леса. Чего, бабушка, плачешь, глаза прячешь? Поделилась бабушка-ладушка своей бедой и с лисой. Повадился в поле козел, чуть не весь овес извел. Ни медведь, ни волк не боится, куда уж тебе, лисиц? Ну, я-то его выгоню. Пришли они к полю, лиса как закричит. Эй, козел, я лиса, уходи прочь из овса. А козел и ухом не ведет. Убегай, лиса, в леса, у меня рога железные, забодай, не зарыда. Лисы и след простыл. Идет бабушка, убивается, Слезами обливается, А навстречу ей заяц скачет. О чем бабушка плачешь? Чего глаза прячешь? Все она зайцу и поведала. Горе у меня такое лихое. Козел гуляет, где хочет, Поле мое топчет. Никого он не боится, Не сладили с ним ни медведь, Ни волк, ни лисицы. Попробую я с ним справиться. Вдруг испугается зайца. Пошли они к полю. Заяц впереди бежит, стал у межи и верещит. «Уходи, козел, прочь! Я не шучу, поколочу!» «А козел и ухом не ведет! Не серди меня, зайчишка, пушистый хвостишка! У меня-то рога железные! Забодаю, не зарыдаю!» Заяц испугался и дал стрекача. Прислонилась бабушка к березке, плачет, утирает слезки. Летит, жужжит пчелка. «О чем, бабушка, плачешь? Чего глаза прячешь?» Бабушка-ладушка и пчеле о своей печали поведала. «Козел мое поле топчет, а уходить не хочет». «Я его выгоню», — прожужжала пчела. «Где тебе, маленькая пчелка? Не боится он ни медведя, ни волка, ни лисы, ни зайца не пугается. Но кружит, жужжит пчела. Покажи мне того козла!» Отправились они к овсяному полю, стоит козёл, кругом помятый овес. Подлетела пчелка и впилась ему в нос, затряс головой, заблеял козел ме-ме! Понесся он, не разбирая дороги, еле унес ноги, и с тех пор в овес ни ногой, стал овес колоситься, и собрала бабушка-ладушка. Отменный урожай! Уважаемые слушатели! Просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Чем засеяла бабушка-ладушка собственное поле? Правильный ответ — овсом. Как приговаривал козёл во время своих угроз окружающим? Правильный ответ ⁇⁇ Забодаю, не зарыдаю. Какой по счету помощницей была пчела для бабушки Ладушки? Правильный ответ ⁇ пятый. Куда впилась пчела? Козлу. Правильный ответ ⁇ в нос.